Глава 4. Высказывающая речь. Речь есть такое смысловое звукосочетание, части которого в отдельности что-то обозначают как сказывание, но не как утверждение или отрицание. Я имею в виду, например, что человек что-то правда обозначает, но не обозначает, есть ли он или нет. Утверждение же или отрицание, получается в том случае, если что-то присоединяют. Отдельно же слог слова «человек» не означает что-либо, точно так же, как «ыш» в слове «мышь» ничего не означает, а есть один только звук. В составах слов каждая часть хотя и обозначает что-то, но сама по себе, как об этом было сказано раньше. Всякая речь что-то обозначает, но не как естественное орудие, а как было сказано в силу соглашения. Но не всякая речь есть высказывающая речь, а решта та, в которой содержится истинность или ложность чего-либо. Мольба, например, есть речь, но она не истинна и не ложна. Итак, Прочие виды речи оставлены здесь без внимания, ибо рассмотрение их более подобает искусству красноречия или стихотворному искусству. К настоящему исследованию относится высказывающая речь.